Мистер Гун узнает новость. И все же Эрну пришлось пойти. Фати не хотел звонить старшему инспектору так быстро после полученной от него выволочки. А если Гун узнает новость, он сам о ней и доложит. Итак, беднягу Эрна отправили Гону, Гуну, и Сиид поплелся за ним. Обоим это поручение было вовсе не по сердцу. Мистер Гун находился в кухне своего домика. Он был там один и упражнялся, не в переодевании, в отличие от Фати. Он упражнялся в том, чтобы расслабить язык, как советовал Фати. Неужто он, просто расслабив язык, сумеет говорить по-иностранному? И так он стоял и старался, чтобы язык у него двигался сам по себе. — Абабабалди, абабабалди, абабабабалди, — бормотал он. Потом делал паузу. Бог почему, Эбабалди было единственным словом, которое он мог придумать. Он пытался вспомнить набор слов, звучавших по-иностранному, которым Фатя ошеломил его в тот день, но никак не мог. А ведь, наверное, болтать чепуху не так уж трудно. Оказалось трудно. Язык Гуна, когда уставал произносить Эбабаблди, попросту останавливался. и никаких других слов в голове не возникало. Но мистер Гун не прекращал попыток. «Мальчишка стоял на горящей крыше. Абабалди, эбабалди, эбабалди!» «Нет, нехорошо». Тем временем Эрн и Сид подошли к его дому. Эрн не хотел стучать, Опасаясь, что дядя, возможно, прилег вздремнуть, как частенько делал, Эрн повернул дверную ручку. Дверь не открывалась, значит, она была заперта изнутри. «Пойдем посмотрим за домом, Сид», — сказал Эрн. «Может быть, он в саду?» На цыпочках они обошли дом и очутились под окном кухни. Оно было широко раскрыто. Из кухни доносился какой-то шум. «Он здесь», — прошептал Эрн. «Он разговаривает. Верно, у него гость». Они прислушались. «Абабалди, абабалди, абабабалди!» Услышали мальчики. «Абабалди, абабалди, абабалди!» Эрн с изумлением глянул на Сида. «Да, голос дяди». «Что он там бормочет?» Эрн осторожно вытянул шею и постарался заглянуть в окно. «Да». Дядя был в кухне. Он стоял на коврике спиной к Эрну и смотрел в зеркало, продолжая бормотать какую-то чепуху. Эрну это очень не понравилось. Может быть, у дяди солнечный удар? Может, он спятил? — э эбабалди! эбабалди". — Слышалось все одно и то же. А потом внезапно «Мальчишка стоял на раскаленной крыше!» Тут Эрн решился. «Нет, у него вовсе нет охоты встревать в такое дело. Пусть этот ключ к тайне трижды важен». Эрн тихонько обогнул дом и побежал к калитке. Но, увы, мистер Гун услышал шаги и вмиг очутился на пороге входной двери. Он успел заметить Эрна и Сида. Они как раз открывали калитку. «Вы что здесь делаете? Чего шляетесь по вечерам?» — прорычал он. «И чего это вы уже уходите, прежде чем вошли?» «Небось, подслушивали под окном!» Эрн был в ужасе. Стоя у калитки с сидом, он весь дрожал. «Мы, дядя, приходили только, чтобы вам кое-что рассказать», — пролепетал Эрн. «Про ключ к тайне. Очень важное дело». ага гаркнул гун вот как ну ну давай почему же ты сразу не сказал гун с трудом заставил себя прекратить бормотанье эбабалди эбабалди надо быть поосторожней слишком он разошелся никак из ума не выбросит эрн и сит вошли в дом. «Ступай осторожно, как кошка по горячей плите!» Мистер Гун повел их в гостиную. Он уселся в большое кресло, скрестил ноги, сложил руки на животе и посмотрел на обоих мальчиков. «Значит, вы раздобыли ключ к тайне?» Спросил он. «Какой же?» Сид, конечно, не мог выговорить ни слова, даже свое э. Эрну было не легче. Но, помолчав, он внезапно выпалил все единым духом. «Слушайте, дядя, Сид обнаружил ключ к тайне. Вы же знаете, что этого принца Бонгава похитили. Так вот...» Вовсе его не похитили. Он сам залез в детскую коляску для двойняшек, и его этим утром в ней увезли. Мистер Гун слушал его с величайшим недоверием. Залез в коляску с двойняшками и позволил себя в ней увезти. Что за чепуха! Он поднялся из кресла. Огромный! «Грозный! И почему же вы явились докладывать всю эту чепуху мне?» — заговорил он. «Почему не пошли с ней к тому толстяку? Пускай он вам верит, я-то не желаю». Нечего мне плести небылицы. Эх, как вы смеете приходить ко мне с такими байками? Нас послал Фати. Промямлил бедный Эрн чуть не плача от страха. Мы рассказали ему, и он нам поверил. Он говорил, что мы должны пойти и сообщить вам, дядя. Ей-богу, он так сказал, чтобы вам помочь. Мистер Гун стал постепенно надуваться. Эрну Исиду показалось, что все пуговицы и так тесного мундира вот-вот отлетят. Он навис над ними, как гора. «Идите и передайте этому гаденышу, что я вовсе не такой олух, каким он меня считает!» Заорал он. «Передайте ему, пускай он эти сказки про коляски и про двойняшек рассказывает старшему инспектору!» «Посылать вас ко мне, чтобы морочить мне голову такой белибердой!» «Мне стыдно за тебя, Эрн!» «Ей-богу, я готов задать тебе хорошую парку!» «Да как ты посмел!» Эрн и Сид пустились на утек. Они пробежали по коридору, стрелой промчались к калитке, не дожидаясь дальнейших слов дядюшки. Сид плакал, Эрн побелел, как полотно. Почему Фати послал их с таким поручением? Он, Эрн, заранее знал, что дядя ни за что ему не поверит. Вот и не поверил. Пошли обратно в кемпинг, отдышавшись, сказал Эрн. «Там мы будем в безопасности. Бегом, Сид, бегом!» Бедняга Эрн даже не подумал о том, чтобы вернуться к Фати и сообщить, как все получилось. Он и Сид бежали опрометью, то и дело озираясь, не гонится ли за ними мистер Гун. Когда Перси услышал, как им досталось, он очень обрадовался, что не пошел с ними. Он боялся дяди ничуть не меньше, чем братья. Эрн часто рассказывал ему и Сиду ужасные истории о том времени, когда ему, Эрну, пришлось пожить у мистера Гуна. Сплошные пинки до да тумаки да брань. «И все же это было не зря!» Весело заключал Эрн свой рассказ Тогда-то я и подружился с теми пятью ребятами. Особенно с Фати. А он просто чудо-парень! Между тем чудо-парень в уединении обдумывал обнаруженную Сидом удивительную новость. Да, все это... «Очень-очень странно!» Но, может быть, Сид ошибся? Неужели юный принц и в самом деле прятался в этой двойной коляске? Правда, такой уловкой уже когда-то пользовались, чтобы тайно кого-то увести. «Надо только вынуть оба сиденья, поместить человека на дно коляски, И уложить малышей поверх него, думал Фати. Ну да, это совсем не трудно. Но почему же, почему принц пробрался ночью через изгородь и позволил утром запихнуть себя в коляску? Настоящая головоломка Фати решил, что утро вечером мудренее. «Лучше он ляжет спать, а утром посоветуется с друзьями». Ему хотелось узнать, как отнесся мистер Гун к появлению Эрна и к его новости. Решил ли Гун действовать? Позвонил ли он старшему инспектору? Фати даже ожидал, что Гун может позвонить ему, и спросить его мнение о новости Эрна. Но нет, поразмыслив, он не станет этого делать, — решил Фати. Он захочет провести всю операцию на свой страх и риск, чтобы мог потом сказать, что действовал самостоятельно. — Ну и пусть, — подумал Фати. Если он разберется в этой головоломке быстрее, чем я, желаю ему удачи. У меня в голове сплошная сумятица. Почему? Когда? Где? Как? И в особенности «почему» кажется мне необъяснимым. Перед сном Фати позвонил Ларри. «Это ты, Ларри?» Встретимся в моем сарае завтра утром. В полдесятого ровно. Крайне важное и загадочное открытие. Эрнисид приходили ко мне с потрясающей новостью. «Да ну!» — послышался звенящий от возбуждения голос Ларри. «Что за новость?» «Скажи хоть два слова, Фати!» «По телефону не могу», — сказал Фати. «Поверь, очень важная новость». Ровно в полдесятого. Фати положил трубку, оставив Лари в состоянии крайнего возбуждения. Он едва удержался от того, чтобы не побежать сейчас же к Фати. Весь вечер он и Дейзи думали, думали... «Какая там у Фати загадочная новость?» Но, конечно, додуматься не могли. Затем Фати позвонил Пипу. К телефону подошла миссис Хилтон. «Пип в ванной!» — сказала она. «Может быть, я передам ему то, что ты хотел бы сказать?» Фати заколебался. Миссис Хилтон не слишком одобряла их похождения, связанные с тайнами. Она даже не раз говорила, что лучше бы Пипу и Бетси держаться от тайн подальше. Возможно, не стоит слишком откровенничать с ней. Впрочем, он ведь может попросить к телефону Бетси. Итак, Бетси в халатике подошла к телефону, предчувствуя, что у Фати есть новости. «Алло, Фати!» — послышался ее голос. «Что-нибудь случилось?» «Да!» — ответил Фати торжественным тоном. «Появились потрясающие новости!» «Благодаря Сиду и Эрну!» «По телефону не могу сказать!» «Встречаемся у меня завтра утром ровно в полдесятого!» Фати! В восторге взвизгнула Бетси. «Ты должен мне хоть чуточку рассказать! Быстро!» «Здесь никого нет! Не опасайся!» «Нет, Бетси, право же!» «Я не могу об этом говорить по телефону», — сказал Фатя, упиваясь сознанием значимости момента. «Единственно могу сказать, что это очень важно и потребует серьезного обсуждения и разработки плана действий. Только теперь начинается настоящая тайна!» «Ох!» — сказала Бетси. «Ладно, завтра в полдесятого. Сейчас иду и скажу Пипу. — Только не вздумай все это кричать ему под дверью ванной!» — С тревогой сказал Фати. «Ну, конечно же, не буду», — сказала Бетси. «Я подожду, пока он выйдет». «Но все равно пойду и потороплю его». Пипа так взбудоражил неожиданный звонок, что он вроде Лари готов был одеться и бежать к Фате. Но так как мать наверняка была бы очень недовольна, вздумая он одеться и выйти из дому после горячей ванны, он, скрипя сердце, решил ждать. Фати сидел у себя в спальне и думал. Он думал напряженно. перебирая в уме все, что знал о юном принце. Достал энциклопедию и прочитал там про Тетеруа. Нашел каталоги товаров его матери, где, к счастью, были изображены не только обычные детские коляски, но и двойная коляска с указанием размеров. Фати пришел к выводу, что спрятать человека на дне двойной коляски легче легкого. Но зато лежать там неудобней не придумаешь. Интересно, как воспользуется этой новостью старина Гун? А Гун вовсе не думал ею воспользоваться. Он просто не поверил ни одному слову, так что и голову ломать не пришлось. Он лишь сказал <клышь> и на том с этим делом покончил.